Выход этой книги – событие, которое трудно переоценить. Во-первых, любителю отечественной словесности впервые представляется возможность прочесть и оценить серию Алданова целиком, в полном объеме. А она – эта серия по масштабности и охвату проблем сопоставима с человеческой комедией «Бальзака». Во-вторых, Алданов открывается перед нами по-новому – Оказывается, почти полвека назад он уже напряженно размышлял о том, что случится с нашей страной, когда советская власть рухнет. Предостерегал об опасностях, связанных с распадом СССР. Две повести были написаны Алдановым, одна за другой, но они очень разные. Одна на историческом материале, другая на современном, одна философская, другая остросюжетная. Эта не схожесть для писателя органична. В его творчестве слились русская литературная традиция с ее влечением к проклятым вопросам, стремлением найти логику истории, смысл человеческого бытия. И западноевропейская, для которой в книге прежде всего важна изящность слога, тонкость психологических характеристик, умелое построение сюжета, развлекательность. И, тем не менее, повести объединены общим смыслом. Писатель обдумывает исторические судьбы России, ищет разгадку русского характера. Первое. Первое упоминание Алданова задумал повесть о смерти, находим в его письме к Зайцеву от 10 мая 1950 года. Цитаты из переписки Алданова приводятся по публикации в журнале «Октябрь» с Набоковым 1996 года, Номер первый с Буниным, 1996 год, номер третий с другими писателями русского зарубежья, 1998 год, номер шестой с политическими деятелями, 1996 год, номер шестой. Книгу он так и озаглавил при публикации в журнале «Повесть о смерти», а для английского перевода «Так и не увидевшего свет» собирался придумать другое название. Он еще наводил последний блеск на только что законченный роман «Живи как хочешь», параллельно работал над философским трактатом «Ульмская ночь», Но новый замысел уже захватил его. 26 июля того же года сообщил Бунину, что отрывок из нового произведения послал в Нью-Йоркскую газету «Новое русское слово». «Живи как хочешь, книга жизнерадостная». Действие происходит в первые послевоенные годы, когда наконец-то на землю пришел мир, герои строят далеко идущие жизненные планы, Добиваются успехов и в любви, и в карьере. В заголовке той книги было слово «Живи». В заголовке «Новой» — «Смерть». В ней все иначе. Послевоенное пятилетие оснований для оптимизма не прибавило. Обозначилось противостояние Востока и Запада. Ветры холодной войны несли в себе реальную угрозу миру. И многие считали, что дело идет к Третьей мировой атомной. А смерти очень вписывается в начало 50-х годов. Уходило из жизни поколение Алданова, поколение русских эмигрантов первой волны. Алданову пошел седьмой десяток, его мучили болезни, ему предстояло в 57-м году скоропостижно умереть на чужбине. Нравственную опору в старости Алданов ищет в интенсивной творческой работе. В послевоенные годы он исключительно плодовит. Помимо уже названных книг из-под его пера вышли романы «Истоки», «Самоубийство», «Новые повести», «Рассказы», «Очерки». Особым видом творчества для него стала переписка. Он отправляет и получает в среднем по четыре письма в день. Среди его корреспондентов, кажется, почти все выдающиеся деятели русской диаспоры, прозаики и поэты, деятели искусств, журналисты.